Глава 1266. Вывеска действительно была потрёпанной. Она висела на одном ржавом металлическом пруте и неприятно скрипела на ветру. Видавшая виды, она сама по себе служила замечательным маяком для этого захолустья, без всяких ненужных символов, давно уже облетевших с неё белой краской. Хотя и было видно, что когда-то, может быть, в прошлой эпохе её создавали с любовью и заботой, следующее после самого главного в таверне, той самой вывеске, это то, что внутри при взгляде сквозь простые деревянные ставни почти не наблюдалось посетителей. Народу на улице бродило предостаточно, но при этом заведение старательно обходили стороной. Мне здесь не очень нравится, съёжило в стенет, не потому, что боялась, вряд ли в этом городе жил кто-то, способный ей навредить. Просто внутреннее ощущение человека, дракона, который ни разу не покидал зоны комфорта и не оказывался в большом мире. Не переживайте, достопочтенный картограф, поклонился Хаджар. Уши в безъименном мире имелись даже у стен. И порой это было вовсе ненасказательно, так что он не мог позволить себе лишней неосторожной фразы. Для нас здесь нет ничего страшного. Две фигуры продолжали при этом следить из тьмы за новыми посетителями в склокоченного пера, но опять же, зачем об этом знать принцессе Драконов? Внутри таверна предстала именно в том виде, который, по мнению Хаджара, полностью соответствовал полупритону для наёмников, бродяг, дам лёгкого поведения и прочие маргинальные прослойки, а она имелась всегда и всюду, даже среди адептов мира боевых искусств. Для довольно крупного зала, в котором на первом этаже умещалось две дюжины тяжёлых дубовых столов, народу присутствовало всего ничего, и все как на подбор люди. Прочие расы на самом-то деле не могли похвастаться такой плодовитостью и скоростью развития, как человеки, и потому постепенно вымирали. Так что ни орков, ни троллей, ни эльфов, ни даже гномов, которым до юра принадлежали эти предместья, здесь не обнаружилось. Вместо них за столами сидели крепко сбитые молодые парни в компании уставших и полупьяных дам в откровенных платьях. Их соседями через три столика выступали хмурые, побитые сединой и жизнью, господа с приставленным к стульям артефактным оружием весьма добротного качества. Одинокая фигура, закутанная в плащ, взирала на зал из дальнего угла, попивая при этом хмельной напиток из деревянной чарки. От нее веяло кровью и смертью убийца. Рыцарь духа средней ступени — Но, может, и выше, если умел скрывать свою истинную силу. Пол его тоже не определялся. Накидка не позволяла сделать это ни визуально, ни через реку мира. Заметив внимание Хаджара, фигура повернулась к нему тьмой овала своего капюшона. Какое-то время они явно разглядывали друг друга, после чего убийца слегка приподнял чарку и также слегка кивнул. проблем не будет. С каким бы делом этот адэпт здесь ни оказался, оно не имело никакого отношения к Теннет и Хаджару. Остальной немногочисленный контингент был настолько же разношерстен, насколько и невзрачен, так что не стоило того, чтобы застрять на нём внимание. "И что теперь?" прошептал Теннет. "Держитесь позади", так же тихо ответил Хаджар. на самом деле, пожелая их кто-то подслушать, то это бы нисколько не помогло, но надо ведь иногда и развлекаться. Миновав несколько столов, Хаддар подошёл к барной стойке. Длинная, рассчитанная на полтора десятка посетителей, сейчас она почти пустовала. Только в дальнем её конце лежал лицом в овощном рагу тучноватый мужчина. Е-сложно было сказать, покрасил ли он себе волосы в зелёный цвет или это просто листья салата. Хозяйка заведения, столь же крепко сбитая, как те молодцы из группы наёмников, занималась тем, чем обычно занимаются хозяева подобных мест. Листала барную книгу, одновременно с этим протирая и без того чистую посуду. Просто от скуки хотелось чем-то занять мозги и руки. Добрый день, поздоровался Хаджар. Хозяйка подняла на визитёра взгляд строгих, немного мутных, но излучающих стальную волю глаз. Без всякого сомнения, прошлое у этой ле дамы было такое же колоритное, как и её заведения. "Спорное утверждение, чужак", произнесла она так, что не оставалось сомнений. Слухи дошли до таверны быстрее, чем это сделали Хаджар с принцессой. что будешь ты и твоя хозяйка кинула тенеть взглядом ни чуть не отличающимся от того, на который расчедрился стражник. Владелица последнее должно было как-то задеть или уизвить Хаджара, только он уже достаточно прошёл по жизненному пути, чтобы не обращать внимания на такие мелочи, но существовал стереотип, что жители чужих земель, во-первых, демонически сильны, а во-вторых, не признают ничьей власти, ни богов, ни демонов, ни судьбы, ни тем более людей. Именно поэтому те места так и называли чужими, не принадлежащими никому. "Это мой наниматель", произнёс Хадджар, вкладывая в слова силу и волю. От этого они прозвучали ничуть не слабее ударов молота по наковальне. Мы ищем караван до горы Рубина. заплатим деньгами и мечом деньги и меч это уже наёмническое выражение означало как не трудно догадаться что за принцессу заплатит золотом а хаджар своё место отработает оружием и его применением в случае необходимости хозяйка ещё немного побуравила взглядом хаджара после чего скрутила полотенце которым протирала посуду в крепкую морковку и подошла к спящему у стойки к клиенту. Размахнувшись, она с размаху протянула своим оружием по спине бедолаги. Тот мгновенно вскочил и зазирался по сторонам, демонстрируя, что волосы у него все же черные, а зеленый цвет — это действительно листья салата. — Что такое? Ганет, ты совсем из ума выжила, старая ж! Второй удар полотенца пришелся мужику прямо по губам. И тот факт, что тени расплылись кровавой массой, свидетельствовал о достаточной крепости тела. Зафо возмутился, прикрывая рот ладонью, незнакомец, чтобы за языком следил, сверкнуло взглядом хозяика. Но я не, неважно, перебила Ганет. Ты со своими когда к каратышкам отправляешься? Завтра, ответил побитый. Одновременно с диалогом он снимал с головы куски рогов. и вытаскивал овощи из всех мест, которые только существовали. А что? Решила вспомнить бы. Да хватит полотенцем размахивать своим. С чего вдруг, спрашиваю, интерес у тебя такой? Вот эти двое, гонетки внуло в сторону визитёров. Чужак и его нанимательница хотят попасть к каратышкам и ищут тех, кто идёт самой короткой дорогой. М-м, да. Любитель растительности повернулся к Хаджару. Что-то сверкнуло, и в следующее мгновение на столе под крупной ладонью Хаджара лежало лезвие метательного ножа. Вторая его половина покоилась между пальцами самого метнувшего. В таверне стало тише. Народ потянулся к оружию. Принято хлопнул в ладони караванщик. Меня зовут Абрахам. Я торгую оружием. Старым хламом ты торгуешь, который гномы переплавляют тоннами, фыркнула Ганет. Молчи, старая ведьма, гаркнул Абрахам, после чего повернулся обратно к Хаджару. Выходим завтра со вторым лучом рассвета, отправляемся от центральных ворот. Опоздаете ждать не будем. Добро кивнул Хаджар. Ну раз так, то не мешайте мне спать, демоново отродье. С этими словами Абрахам придвинул к себе тарелку с рагу, сделал несколько крупных глотков браги и улёгся обратно на свою овощную подушку. Есть комнаты, строго спросил Хаджар. После небольшого торга с Ганетом Хаджар получил два ключа от двух непосредственно соседних комнат на втором этаже. И поднимаясь по лестнице следом за принцессой, Хаджар посмотрел на свою ладонь. На медной коже постепенно затягивалась короткая алая полоса. Абрахам был быстр, достаточно, чтобы Хаджару пришлось использовать волю, и не обладая он истинным королевством, этот нож отрезал бы ему ухо. Простой торговец с порченным оружием. Ладно, всё это деталь. Тенет ждёт здоровый, крепкий сон. А вот Хаджару этой ночью надо поработать те две фигуры, что их преследовали.